Культура насилия как сексуальная тревога. Окончание. Когда женщину лишают сексуальности, используя общественное давление или обрезание, во многом это попытка лишить ее власти над мужчинами. В своем страхе не затормозить и не справиться со своими желаниями мужчина винит женщину, как ребенок, споткнувшись о камень, пинает его, считая, что он виноват в боли, тем, что оказался на дороге. Из этого страха выходит традиция прикрывать женщину паранджой, видя в ней источник искушения и секс-радиации, вместо того, чтобы тренировать свой навык торможения. Это тупиковый путь. Если не тренировать в себе стоп-процессы, они настолько ослабнут, что любой внешний фактор будет провоцировать нежелательное поведение. Недаром женщинам даже в паранже запрещают выходить из дома в одиночку. А дальше заживо жечь жену, дочь или сестру, Из-за того, что показалось, будто она помыслила недостойное. Злу всегда мало. Оно не насыщается и само не останавливается. Можно только тренироваться сдерживать его. Оцените, как прекрасен евангельский образ зла, которое всегда находится в процессе поиска жертвы. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое соборное послание святого апостола Петра, глава 5. Послушайте. В этом уникальность христианства. Сама суть христианского благовестия есть оскорбление и сокрушение устоев. Устои – это табу. В основе табу – разделение мира на сакральное и профанное. Но вся евангельская история – это череда скандалов. Святая святых ходит в нечто по определению нечистое. от женской утробы до языческого судилища над собой, креста и могилы. И уже нет какой-то отдельной святой храмовой горы. Все места святы, нет субботы, всюду Бог, Его время и Его святая земля. Из блога Диакона Андрея Кураева в социальной сети Facebook. Культура изнасилования предполагает, что устоять перед соблазном невозможно, и торможение не срабатывает. Логика такая. Но не будем же мы обвинять безумно голодного человека в том, что он украл булку в супермаркете. С магазина не убудет, да и вообще, пусть охрана будет удивительнее. И в конце концов, нечего тут булки расставлять. Чем дальше развивается цивилизация, тем больше требуется навыков торможения. Без них не было бы коллективного труда, частной собственности, мирных времен, комфорта и процессов, которые освобождают нам время. Человечество, несомненно, научилось сублимировать энергию войн в другие форматы соперничества – спорт, политика, конфликты в интернете. Но это здоровая сублимация. Если у вас есть импульс и желание резать людей, но вы облагородили их, став хирургом, хороший пример торможения в действии. Шутка. Торможение трудно осуществлять только в начале, хотя, опять же, генетически все осваивают этот навык по-разному. Но культура изнасилования с ее переносом ответственности на внешний стимул, на жертву, это в первую очередь регресс, отказ от внутреннего труда, от анализа импульсов. Есть еще один нюанс. Часто сексуальное желание приравнивается к голоду. Но наука нам в помощь. Эмили Наговски, я снова настойчиво рекомендую прочитать ее книгу «Как хочет женщина», рассказывает, почему с биологической точки зрения секс – не голод, и вопрос лишь в социальных табу. которые либо поощряют культуру изнасилования, либо жестко ей противостоят. В отличие от голода, никто еще не умирал из-за своих нереализованных сексуальных импульсов. Дискомфорт? Да. Но не смерть из-за нарушения работы половых органов. Месяц без еды или месяц без секса, их последствия как для психики, так и для физиологии совершенно различны. Благодаря развитию социальных сетей, Открытым диалогом и флешмобом, посвященным культуре насилия, можно сказать, что тема постепенно перестает быть запретной и открыто обсуждается. Так что, возможно, для следующих поколений женщин секс уже не будет связан со страхом жертвы. Давно известный факт, чтобы перестать бояться чего-то, нужно начать об этом говорить, даже если это очень дискомфортно. Чтобы секс перестал быть источником стресса, тревоги и страха, Женщине важно почувствовать, что ее тело защищено на всех уровнях – личном, супружеском и общественном. Перед сколькими мужчинами женщина показывалась за всю свою жизнь, обнаженной еще век назад? Порой лишь перед мужем. Сегодня женщина демонстрирует всему миру свои пляжные фото в бикини, иногда и свое тело просто случайным мужчинам, которые не всегда могут принять и полюбить его. Секс становится источником тревоги о теле и еде по принципу причинно-следственной связи. Совсем недавно мне попалась статья в женском журнале, где читательницам советовали выбирать позы для секса так, чтобы новый любовник не заметил недостатков фигуры и складок в определенных местах. Послушайте. Мало кто в полной мере доволен своим телом, особенно женщины. Небольшой жирок на животе, целлюлит на бедрах, колыхающаяся грудь – все это может смущать девушек. Однако, выбрав одну из множества разных поз, можно сгладить все свои проблемы, связанные с телом. Такого рода публикации говорят о высоком уровне тревоги, стыда и переживаний. Поэтому неудивительно, что столько женщин не получают удовольствия от секса. Сложно испытать оргазм во время ответственного публичного выступления, которым, следуя мысли автора статьи, является секс. Несомненно, изобретение Виагры сместило фокус внимания, связанного с проблемами возбуждения. сторону женщин. А ведь им и так непросто справляться с самыми разными видами давления. Дефицит медицинской информации также не способствует решению проблем. По данным американских исследований, треть женщин не может показать на картинке, где располагается клитор. Многим женщинам дискомфортно называть половые органы своими именами, и они придумывают им вымышленные обозначения даже на приеме у гинеколога. И не вина женщины, что тело, особенно женское, и в частности женские половые органы, ассоциируются со стыдом и стрессом. Интересно, что для женского оргазма мужская эрекция не принципиальная именно потому, что наиболее чувствительной зоной, как мы выяснили, является клитор. Однако многие мужчины остро переживают свою якобы неспособность доставить женщине удовольствие при проблемах с эрекцией, так как ее наличие или отсутствие прочно связано с мужской самооценкой. Так что информация о женской анатомии и психологии секса нужна не только женщинам, но и мужчинам. А ведь часто проблема решается одной единственной фразой. То, что с вами происходит, нормально. Нормально, что вы стесняетесь раздеться перед малознакомым человеком. Нормально, если вы любите долгий секс и прелюдию. Или короткий. Или без прелюдии. Утром или вечером. А может, вам уже месяц вообще не до секса, потому что в жизни происходит нечто такое, что отнимает все силы, и нормально, что пока вы ничего не можете с этим поделать. Вы имеете полное право разлюбить своего партнера и ничего к нему не чувствовать. Или не испытывать каждый раз, а может и вообще никогда, оргазм с очень любимым человеком. Но все это не мешает вам узнать свое тело и то, как доставить ему удовольствие. Список очень и очень длинный. Как сформулировала Эмили Наговски, если секс не доставляет вам моральной или физической боли, значит у вас все в порядке. Понятны и мужские, и женские тревоги, но иногда паре просто стоит сесть и открыто поговорить. Да, это непростой навык, учитывая количество стереотипов и страхов вокруг сексуальной темы, но у вас, уверяю, все получится. Проблема в сексуальных отношениях – это в первую очередь проблема двух конкретных людей в конкретный момент времени, где многое зависит от их умения вести диалог, разницы темпераментов и привычек, способности договариваться и уступать, знания о сексе, в конце концов. Искать проблемы в половых органах все равно, что пытаться достать Windows, расковыривая компьютер отверткой. Первый шаг к осознанию своей сексуальности – разговор о ней. И в первую очередь его надо вести самим собой.